Глава третья. В фехтовальном зале Академии слышалось хриплое дыхание, раздавался топот босых ног и звон смертельно опасного железа. Изредка кто-то громко вскрикивал и сразу же пробегал тихий шепоток. Сегодняшняя тренировка не отличалась чем-то необычным. Вернее, каждая тренировка была сама по себе настолько необычна, что это уже давно стало обыденным явлением. В зале происходил учебный бой между старшим учеником Фиртом и младшим учеником со странным именем Олег. Несмотря на учебный характер схватки и присутствие учителя фехтования, все выстроившиеся вдоль стен ученики следили за боем с восторгом плебеев, наблюдающих за схваткой гладиаторов. О споре между довольно высокомерным, но все же своим фиртом и задавакой-новичком, который решил, что сможет легко взять высокую планку, знали все ученики мастера меча Льера Тириана. Благо, сам конфликт произошел у всех на глазах. Большинство студентов академии встречались с Олегом только здесь, в фехтовальном зале, да, пожалуй, еще на некоторых лекциях. В остальном же слишком возомнивший о себе парень занимался самостоятельно под руководством собственного наставника, Хотя кто из них двоих был большим выскочкой, неизвестно. Для Фирта это был не слишком удачный день. Его опять завалили на зачете по теории композитных заклинаний, поэтому выплескивающееся из старшего ученика раздражение было вполне объяснимо. Но, подумаешь, он сказал сидящему на лавке младшему ученику, чтобы тот освободил место человеку с благородной кровью, добавив при этом, что он, Фирт, не будет возражать, если младший протрет для него скамью. На то он и старший. Олег, видимо, это не понял, и, глядя снизу вверх голубыми глазами, вежливо пояснил, куда именно может двигаться старший. Более того, он даже любезно описал маршрут. Так что от немедленной драки этих двоих остановило только присутствие наставника. Тот же в своей излюбленной манере объявил о начале боев на абордажных саблях в малом доспехе и вызвал в центр зала спорщиков. И при этом тихим, спокойным голосом, который, тем не менее, прокатывался по всему залу, комментировал основные моменты схватки. Как обычно, комментарии отличались ехидством и сочились ядовитым сарказмом. Как ни странно, младший ученик оказался не так уж и беспомощен перед натиском своего более опытного противника. Олег легко перемещался, чаще предпочитая уклоняться от ударов, чем парировать их, Но то и дело его клинок атаковал, словно жало скорпиона, выискивая брешь в защите Фирта. Старший ученик легко их парировал, однако и сам никак не мог нанести сопернику смертельного удара. Это было непреложным условием подобных поединков. Смерть одного из фехтовальщиков. Мастер меча не любил недоговоренностей в бою. Все тренировочное оружие создавалось с помощью магии, и реальный вред нанести не могло. Кроме боли, конечно. И чем сильнее урон, тем сильнее боль. Каждый ученик прошел не через одну такую мнимую смерть, и воспоминания у всех оставались не самые приятные. В какой-то момент в затянувшейся схватке произошел перелом. Олег изловчился и ударил противника в лицо кулаком. От резкой боли тот судорожно вздохнул и на мгновение замешкался, чем незамедлительно воспользовался младший. Сверкнул клинок сабли, и вот уже ставшее туманным лезвие погружается в чужую плоть. «Победителем объявляется младший ученик Олег!» «Старшего ученика Фирта оттащите в угол. Пусть полежит, оклемается». Сухой голос наставника Льера Тириана был бесстрастен, словно ему был совершенно безразличен результат схватки. «Как вы все видели, Фирт, гораздо более опытный фехтовальщик, проиграл из-за своей невнимательности. Он слишком увлекся игрой-клинком и забыл, что сражается, а не выступает на этих дурацких фехтовальных фестивалях». Ни один фехтовальщик проиграл простому бойцу, который просто старался выжить там, где другой забавлялся. Человек сам по себе оружие, и неважно, с клинком он или без. Закончив читать нотацию, наставник приказал приступать к выполнению силового комплекса, а затем к общей свалке, когда каждый сражается только за себя. И это было самое нелюбимое упражнение большинства учеников. Уж больно много погибших оставалось на полу к концу схватки. Домой Олег возвращался весь разбитый. Болела каждая клеточка. После смерти, в самом конце тренировки, раскалывалась голова. Радовала, что хоть на проклятый склад нужно идти только завтра. Но, несмотря на усталость, шагая по мостовой, Олег с удовольствием вспоминал подробности схватки с этим заносчивым уродом. Навалившиеся на адепта земли нагрузки наполнили его душу злостью, которая требовала выхода. Так что, если бы этот напыщенный кретин не пристал сегодня, то пришлось бы к кому-то цепляться уже самому. «Во всем надо видеть столько хорошее. Олег усмехнулся, но тут же болезненно поморщился. Он опять вспомнил, что дома лежат незаконченные расчеты его аттестационной работы, которую придется защищать весной, и что там еще столько возни, и, как всегда, надо сделать что-то этакое, чтобы наверняка никто не придрался». Тихо захотелось сплюнуть, но Олег уже привычно подавил это недостойное настоящего мага желание. Ни один причастный к силе человек без необходимости не будет оставлять свои следы, где попало. Вспомнился голос Айрунга, менторским тоном сообщавший, что это все, конечно же, первобытная дикость, что квалифицированный чародей легко сможет отбить любую атаку, основанную на магии подобия. Наставник тогда помолчал, а затем тихо добавил, что все-таки лучше не нарываться. Мало ли какие умельцы еще бродят по земле. Боги излишне милостивы и терпеливы, и, может, какое забытое или еще не открытое чародейство ждет своего часа, дабы мерзкий злодей применил его против доброго мага. Вот Олег и не нарывался, всячески стараясь избавиться от вредной привычки быть неаккуратным. Уже смеркалось, и начали разгораться уличные фонари, когда Олег почувствовал неприятный зуд между лопатками. До квартиры оставалось не больше квартала, но младший ученик подавил желание ускорить шаг. С чужими взглядами, которые так настойчиво буравят спину, следует разбираться тут же, не откладывая, и уж тем более не бросаясь в позорное бегство. Губы уже шептали простейшее заклинание концентрации и успокоения, и вот волна животворной силы пронеслась по телу, очищая разум и смывая усталость. Правая же рука осторожно начертила руны заклинания «Пылевое облако». Теперь для его активации было достаточно пары слов. После того нападения в подворотне Олег больше не собирался рисковать и попадать в разные передряги неподготовленным. Всегда лучше перестраховаться и уже потом посмеяться над своей пугливостью дома. Резко развернувшись, Олег увидел замершую сожжениях в десяти позади низкорослую фигуру в сером плаще с капюшоном. Незнакомец стоял и спокойно, даже как-то равнодушно смотрел на остановившегося Олега. Почему-то ученик мага был уверен, что неизвестный очень даже в курсе о приготовленном к атаке заклинании, и это его не особенно беспокоит. Последнее несколько раздражало. Конечно, Олег понимал, что он даже не маг и вряд ли представляет опасность для профессионала, но и не настолько же примитивен, чтобы игнорировать исходящую от него угрозу. Даже вещь наподобие амулета Мирта сегодня не представляла для него проблемы. Но этот проклятый незнакомец все так же спокойно стоял и изучал Олега из тени своего капюшона. Ученик почувствовал, как начинает закипать. В груди зрело желание ударить первым, наплевав на все законы Нолда о применении магии и праве на самозащиту. И в этот момент фигура в плаще просто развернулась и неспешно зашагала прочь, бесшумно ступая по мостовой. Олег выдохнул сквозь сжатые зубы и, сдержав рвущееся наружу ругательство, направился домой. Проснувшееся чутье мага нашептывало об угрозе, которую удалось миновать чудом. И это же чутье заставило не развеивать готовое заклинание. Через некоторое время из темной подворотни, как раз там, где по непонятным причинам не горели фонари, вынырнули три тени с поблескивающими в свете ярдиги лезвиями ножей. Ночные хозяева... любители легкой наживы. На один из бандитов открыл было рот. Олег увидел, как блеснули удивительно белые зубы. Наверняка, чтобы сказать какую-нибудь банальность о несовместимости кошелька и жизни, пока его собратья берут растерявшуюся жертву в кольцо, когда Олег спустил стреноженное заклинание на врага. Раздался едва уловимый шорох, который издает двигающийся мелкий песок, и вот уже часть улицы очистилась от пыли. Она взвелась в воздух, послушная воле ученика-мага, и собралась в небольшое облако. Еще мгновение, и один из бандитов хрипит на земле, закрывая лицо руками и пытаясь спастись от забивающих дыхание пылевых щупалец, которые лезли в нос, рот, раздирали легкие, слепили глаза. С ним было кончено через десяток секунд. Двое его подельников, не дожидаясь, пока маг доберется и до них, кашля и чихая, бежали прочь и уже не видели, как облако ожившей пыли бессильно осыпалось на мостовую. Все-таки это заклятие давалось Олегу еще слишком тяжело, но ведь это было его первое собственное боевое заклятие, так что гибель только одного из нападающих, вернее, нападавших, вполне простительна. Олег прикинул, сколько сейчас времени, и чертыхнувшись, сотворил заклятие вызов городской стражи. «Знаешь, Олег, ты очень нескучно живешь». Айрунг сидел в кресле и осуждающе покачивал головой. «Поверь мне, я живу в Семи башнях уже лет двадцать. И ни разу, слышишь, ни разу не сталкивался с грабителями. Наша столица — довольно мирное и спокойное место. Но, конечно же, и здесь водятся бандиты. Вот только столкновение с ними — такая редкость. А уж два раза за какие-то полтора-два года это уже ни в какие ворота не лезет». «Три раза», — уточнил Олег. «Первый раз это было нападение на склад». Мак протестующе отмахнулся от возражений подопечного. «Ерунда. Тот случай не выходил за рамки банального ночного грабежа. Этот склад пытаются ограбить по крайней мере раз в год. Несколько охранников даже погибло. Но вот последующий случай гораздо интересней». «Чем?» — заинтересовался Олег. «Нападение как нападение». «Да нет, не просто нападение». «Я бы назвал их испытанием». Айрунг задумчиво уставился в пространство. «Словно кто-то проверяет некоторые твои реакции, вынуждает применять силу и изучает твое развитие как мага». Олег скептически фыркнул. «И кто же это? Коротышка в плаще? Я бы скорее назвал его обыкновенным наводчиком». «А я бы гномом», — иронично уточнил Айрунг. «Да и допрашивавший тебя дознаватель от наказующих уверенно обратил внимание на этот факт». «Наказующих? А я думал, что это представитель городской стражи. Олег был явно обескуражен. Причем здесь разведка?» Льер Айрунг разочарованно посмотрел на своего ученика и осуждающе сказал, «Ты меня удивляешь. Неужели ты думал, что пришельцы из иного мира просто так оставят в покое? Скажи спасибо, что не заперли в крепости или на худой конец не установили постоянную слежку». «Тебя отпустили на свободу только потому, что считали, будто в сердце Нолда никаких опасностей нет». В глубине души у Олега шевельнулась злость и обида. Чуть наклонившись вперед, он с нажимом поинтересовался. «То есть теперь я всю жизнь буду под колпаком?» Айрунк улыбнулся. «Не обязательно. Как только ты станешь полноценным магом, то из ценного, но расходного материала сможешь стать фигурой. Как видишь, у тебя появился еще один стимул к учебе». Младший ученик встал и яростно заходил из угла в угол. Чувствовалось, что свое положение он представлял несколько иначе. «Да, но ведь Ильяр Виттер говорил, что мы станем полноценными гражданами. Да и Ильяр Бримс...» «А тебя что, так уж сильно стеснили в правах?» полюбопытствовал Айрунг. «Просто к этому следует привыкнуть, и вот и все. Меня вот регулярно проверяют и отслеживают все мои контакты, и ничего, живу». «Обычная судьба всех, кто хоть в малейшей степени связан с разведкой». Олег сделал еще несколько порывистых шагов, сел и откинулся на спинку кресла, но по поджатым губам можно было судить, что такая ситуация его не устраивает. В комнате повисла тишина. Айрунг лениво потягивал вино, а его ученик задумчиво смотрел в потолок. «А почему удивителен тот факт, что мной заинтересовались гномы?» Голос Олега так неожиданно разорвал полотно тишины, что наставник поперхнулся. Кх -кх -кх. «Да потому что гномы уже давно не играют весомые роли на политической арене», вытирая лицо платком, раздраженно ответил Мак. Ты же читал, что у них нет единого государства. Некогда могучее племя подгорных хозяев разделилось на враждующие кланы, каждый из которых печется о собственном суверенитете и управляется советом старейшин или выборным королем. А как понимаешь, у маленькой страны и интересы маленькие. Хотя нет, интересы-то, может, и не маленькие, но вот возможности как раз маленькие. Странно. Мне казалось, что гномьи кланы достаточно богаты. Они же фактически монополисты в банковской сфере. Олег с готовностью вступил в спор. «А если вспомнить про их подземные шахты и мастерские?» «Верно, да вот только числом они всем остальным расам проигрывают, а их маги без амулетов — пустой звук. В обороне они, конечно, сильны, ничего не скажешь. Но только войну, сидя по подземным крепостям, не выиграешь. Хотя, если почитать хроники эпохи войн, понимаешь, что раньше все было далеко не так. Сегодня же иные времена». «А эльфы?» Вспомнив высокомерных лесных жителей, поинтересовался ученик. «Какова сила эльфов?» Льер Айрунг замолчал и испытующе посмотрел в глаза своего любопытного подопечного. Помолчав, задумчиво протянул. «А вот этого Олег не знает никто». В дверь кабинета магистра наказующих требовательно постучали. Льер Бримс, который в этот момент задумчиво изучал очередной отчет координатора всей разведсети Сардуора, нарисовал пальцем замысловатую фигуру, и дверь тихо отворилась. «Ты мне можешь объяснить, зачем ты каждый раз запираешь эту проклятую дверь? Ты что, не доверяешь своей собственной охране?» В голосе вошедшего архимага Виктора звучало неподдельное любопытство. «Сколько тебя знают и вечно перестраховываешься!» Бримс оторвался от бумаг и, посмотрев на Архимага, спокойно пояснил. «Просто оценю свою жизнь. Не хочется, знаешь ли, кончить, как мои предшественники в начале эпохи». Виттер скептически ухмыльнулся и повалился в кресло. «Есть чего новенького. А то после сегодняшнего малого совета мастеров мне хочется как-то отвлечься. Дитрим сегодня опять воду мутил. Его фракция..." требовало нашего вмешательства в конфликт между Зелодом и Союзом Городов. Естественно, что на стороне последних, — Понимающе кивнул Бримс. «Кто бы сомневался?» — раздраженно рявкнул Виттер. «Это твои люди не могут собрать доказательств контрабанды современных магических технологий людьми этого ублюдка. Он за двадцать лет, по крайней мере, утроил свое состояние». Бримс равнодушно пожал плечами. «Безопасности Нолда это пока не угрожает, а насчет Дитрима, как ты знаешь, для него богатство вторично, он преследует иную цель, поэтому по-прежнему настаиваю на позиции отказа от активного вмешательства в его деятельность». Магистр ухмыльнулся. Хм, благо мы все равно ничего с ним пока сделать не можем, а людей своих он как терял, так и будет терять». «Ладно, к же этого Дитрима, есть что интересного», — отмахнулся Виктор. «Да вот, наш агент натолкнулся на одну занятную вещицу у какого-то торговца в старом Геварте. Явно древняя работа. Начали копать, и оказалось, что около двух лет назад мы проворонили караван. Откуда он шел, неизвестно. То ли из запретных земель, то ли из стеклянной пустыни. Бездноведает. Но наши ребята там раскрутили сеть продавцов, все перевернули вверх дном и выяснили список тамошних редкостей». Довольно много уже известных артефактов, разного рода побрякушек. В общем, ничего серьезного. Так думали, пока агент не встретил упоминания про Зультек. Целый Зультек. Что? Архимаг аж привстал. Нашли. Через день источник информации был найден убитым в какой-то грязной подворотне, с отрубленной головой, сломанным позвоночником и обсидиановым ножом в сердце. Через день пропал допрашивавший его агент. Голос Бримса звучал несколько отстраненно, будто он обсуждал погоду на завтра или котировки акций на бирже Джуги. «Лихо», — покрутил головой Виктор. «Следов Тлантеса нет?» «Есть. Тела двух их агентов в той же самой подворотне. Способ убийства тот же самый, так что тела не допросишь. Пробуем проработать версию с независимыми ценителями, у которых есть возможность создать команду профессионалов столь высокого уровня». «Или тех, кто способен этих профессионалов нанять?» «Да, любопытно». Архимаг потер подбородок, а затем поинтересовался. «Ладно, а что там с Бернаром?» «Лежит в нашем лазарете. Его пользует Ильяр Примиус с кафедры врачевания и траволечения. Говорит, у мальчика сильнейшее истощение, большая кровопотеря...» «Множественные переломы, ряд повреждений магического характера. Все очень серьезно, но жить будет. Через годик даже все способности восстановятся в полном объеме». Бримс изобразил на лице сочувствие. «Ему просто не повезло. Жены дежурят по очереди у постели. Мальчик все же смог их защитить. Они отделались нервным шоком». «А охрана?» Бримс поморщился. Уцелела одна девчонка. Оба ее напарника убиты, и их тела истерзаны до неузнаваемости, хотя она уже немного восстановилась. «Надо было больше людей поставить», — неожиданно рявкнул Виттер. «Какие-то твари порвали в клочья не самую плохую нашу группу, а мы даже не знаем, кто». «Младшие демоны, в Ардин, если мне не изменяет память, позавчера откопали в старых архивах». Последний раз активно использовались еще до эпохи войн. Сохранилось только описание, а вот подробности вызова неизвестны. Кому-то явно повезло больше. Единственное, что точно можно утверждать, это зло. Ну, сам понимаешь, в Нижних мирах мало чего хорошего. Удивительно, как это еще Бернарто устоял. Надо потом отметить мальчика. Что по поводу второй группы? Один средненький некромант и кто-то довольно сильный и кровожадный. Остался запах звериной магии. По рассказам местного управителя, это были молодой человек и красивая эффектная дама. Были ли они под личинами, пытаются выяснить дознаватели. «Еще одна гадость себя проявила. Знаешь, с этими иномерянами одни проблемы. Столько всего на белый свет повылезало». Виктор возбужденно заходил по комнате. «Ага, особенно если учесть, что от нападавших веет душком черного ковина». «Видно, вновь появились желающие поворошить прошлое, либо кто-то из старых знакомцев окончательно решил выйти на поверхность. Вспомни крылатого шпиона, что следил за Айрунгом на корабле. И еще, тварями управляли. Но вот кто, непонятно. Вообще, здесь слишком много непонятного». «А самое непонятное, почему чужаки защищали девчонок?» Застыв посреди кабинета, протянул Виктор. «Это уже вообще что-то странное получается». «Да ничего странного. Просто кто-то оказался чуточку хитрее нас. Мы поставили ловушку на живца, а кто-то ее просто-напросто воспользовался. И все дела...» — с плохо скрытым удовольствием произнес Бримс. Архимаг уставился на своего магистра наказующих с раздражением. Тебя бы все в игры играть. Не кажется, что мы начинаем терять контроль над ситуацией? Чего они добились этой ловушкой? С нами-то ясно, а вот они...» «До этого еще далеко. Зато теперь знаем, кого следует искать», ответил Бримс, проигнорировав последний вопрос Архимага, а тот не стал настаивать на ответе. «Знает он», скептически фыркнул Виттер. «Что с остальными?» «Да ничего. На Олега опять напала какая-то шантропа». Я бы сказал, как-то наигранно и чуть ли не демонстративно. Даже следователь заметил, что слишком уж тянет на некий знак или изощренную проверку. В обоих случаях перед дракой мальчик встречал гнома. Или, точнее, Айрунг думает, что это гном. «А Настя?» «Ну, не Настя, а Лакриста Ренгар. Все-таки она сменила имя перед замужеством. Так вот, Лакриста наиболее защищена». «Ты же прекрасно знаешь рот ее мужа. Высокомерные ублюдки с кучей врагов. Эти без охраны шагу не могут ступить, так что тут все в порядке». Маги замолчали, задумавшись. Архимаг рассеянно изучал происходящее за окном. Магистр же вертел в руках пишущую палочку. «Знаешь, а ведь мы с этими иномерянами упустили кое-что важное», — чуточку прищурившись, проговорил Бримс. Привыкнув к Дитриму, стали считать его пусть и проблемой, но внутренней проблемой. Дескать, подождем, когда он сделает ошибку, а там и уберем мешающую фигуру. Я вот тут подумал, а зачем Дитриму добиваться нашего вмешательства на стороне Союза? Ильяр Виктор досадливо поморщился. «Вечно ты уводишь разговор в сторону. Да если Зилот разобьет его деловых партнеров, то он мало того, что лишится источника доходов, так еще и возникнет угроза разоблачения». «Ему это надо?» «А нет, не совсем, не совсем так. Если войска Союза столь слабы, тогда зачем они затеяли крупномасштабное вторжение? И уж тем более, зачем привлекли к этому некоторые баронства? Да и направление ударов непонятно. Складывается ощущение, что их генералы полные бездари и старые маразматики. Жаль только, что это ощущение ложно. Слишком уж умные люди сидят в этой их палате правителей». «У Союза какая-то цель, а нас хотят сделать лишь дополнительным козырем. И эта цель очень важна для Дитрима. А что может быть важно для одного из самых могущественных магов ложи? Правильно, возможность стать самым могущественным. Вот тут-то и надо копать». На лице Бримса зазмеилась тонкая ухмылка прожженного интригана. Я прикажу удвоить количество наших агентов в этом регионе. И где-то поблизости, пусть даже в том же Гардаше, устроим базу агатовых когтей. Им пора уже реабилитироваться за полот. И еще, пожалуй, зеленокрылых». «А повод?» — вскинул брови Архимаг. «Обычный? На предмет контроля за неиспользованием запретной магии?» Глаза магистра зловеще блеснули. «Кто знает, может, предмет притязания колдунишек Союза и Дитрима не помешает и нам,